Рождение мира Вначале был хаос. Ни богов, ни мира, ни людей. Из этой магмы возникли первосущности. Ночь — никта, мрак — эреб. Никта породила небо, урана и землю — гею. От союза этих первых божеств произошло множество детей, среди прочих двенадцать титанов. Уран — Опасаясь, что один из детей лишит его власти, заставил Гею держать их у себя в земных недрах. Крону, младшему из титанов, с помощью матери удалось бежать, и он оскопил отца. Затем, женившись на своей сестре Арее, он породил шесть первых богов-олимпийцев, и среди них Зевса, который, в свою очередь, сверк отца. Анаис отчеркнула абзац в только что сделанном ксероксе. Словарь греческой мифологии она отыскала в тюремной библиотечке среди любовных романов и юридических справочников. Она сидела в почти пустом читальном зале. Здесь было спокойно и теплее, чем у неё в камере. За окнами даже открывался вид на двор. Облезлая лужайка, по которой разгуливали жирные лоснящиеся вороны, дравшиеся из-за огрызков выброшенных из тюремных окошек. Она перечитала отрывок. Сомневаться не приходится. Она нашла мифологическую сцену, вдохновлявшую убийцу Юга Ферне. В эллинской мифологии она отыскала и другие примеры оскопления, но ритуал, совершенный под Янским мостом, по всем статьям подходил к убийству Урана. Были точно соблюдены некоторые детали легенды. Крон воспользовался каменным серпом. Убийца с рисунка применил кремневый топор. Бог выбросил детородный орган в море. Убийца швырнул свой зловещий трофей в сену, парижскую альтернативу морской стихии. Пока Анаис нащупала лишь одну точку соприкосновения между этими тремя мифами. Каждая из легенд касалась отношений отца с сыном, и в частности с трудным сыном. Минос заключил Минотавра в лабиринт, потому что тот был чудовищем. Икар погиб по собственной глупости, вознесшись слишком близко к солнцу. Крон же был отца-убийцей. Он изувечил и убил собственного отца, чтобы править вселенной. Таилось ли здесь зерно истины, относившееся к самому убийце? Был ли убийца Салимпа дурным сыном? Или наоборот, разгневанным отцом? Она подняла глаза. К пирующим воронам присоединились бродячие кошки.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 Неуправляемые чудовищные божества, олицетворявшие первозданные природные силы. Гиганты, киклопы, сторукие. И тут прослеживалась еще одна связь с теми первоначальными временами. Рост жертвы. Символически, Экферне был из мира гигантов, титанов, чудовищ. Анаиса не сомневалась, что убийца выбрал его по этой причине. Жертвоприношению надлежало стать безмерным, выходящим за пределы нормального. Оно принадлежало эпохе изначальных богов, временам хаоса и смятения. Кроме того, это убийство предшествовало другим, подобно тому, как титаны предшествовали олимпийцам. Она встала и поискала на полках что-нибудь о первобытном искусстве. Книги были потрепанными, зачитанными, замусоленными. Чувствовалось, что они служили подручным средством борьбы со скукой, праздностью, отчаянием. Анаис откопала антологию этнических масок. Стоя у полки, она пролистала книжку. Судя по фотографиям, личина убийцы походила скорее на африканские или эскимосские маски. Эта деталь также имела значение. Убийца Солимпа не разыгрывал спектакль. Убивая, он находился в самом сердце хронотопа богов, духов, древних поверий. В его глазах все это было реальным. Вошла охранница. Время обедать. При мысли о том, чтобы оказаться среди других, она изболезненно сжала сердце. Со вчерашнего дня она чувствовала нависшую над ней угрозу. В тюремном мире легавый никогда не будет желанным гостем. Но она избаялась чего-то другого, чего-то более определенного и в то же время смутного, смертельной угрозы. Она из положила книги в тележку и последовала за тюремщицей. Она думала о могущественном, невидимом, вездесущем холдинге, служившем правопорядку, нарушая закон. Червь и плод суть одно и то же.